— сказал мне кавалер. — Видите, как публика принимает Лукрессию? — Я этому не удивляюсь, — отвечал я. — Вы удивились бы еще меньше, — возразил он, — если бы слышали, как она поет. Эта сирена? Гоня тем, кто слушает ее, не приняв предосторожности Улисса. Танцы ее не менее гибельны. Ее па! Тот же опасный, как и голос. Цирует взор и принуждают сдаться любое сердце. "Если так", воскликнул я, "то следует признать, что это чудо, какой счастливец имеет удовольствие разоряться из-за столь любезной красавицы". "У неё нет признанного любовника", сказал он. "И даже злословие не приписывает ей никакой секретной интриги". Тем не менее, — продолжал кавалер, — возможно, что такова и имеется, ибо Лукрессия находится под надзором своей тетки Эстрелье, несомненно, самой ловкой из всех комедианток. Услышав имя Эстрелье, я поспешно прервал кавалера и спросил, принадлежит ли эта Эстрелье к Толецкой группе. — Это одна из лучших актрис, — сказал он. Сегодня она не выступает, и мы право можем пожалеть об этом. Обычно она играет на персницу и превосходно справляется с этой ролью. Сколько страумия вкладывает она в свою игру. Может быть, даже слишком много. Но это приятный недостаток, который не трудно извинить. И тут кавалер наговорил мне всяких чудес про Эстрелью. И по нарисованному им портрету я больше не сомневался в том, что это Лаура, та самая Лаура, о которой я столько раз упоминал в своей повести и которую покинул в Гренаде. Чтобы в этом удостовериться, я после представления прошёл за кулисы. Там я спросил Стрелью и повсюду ища её глазами, обнаружил в артистической, где она беседовала с несколькими сеньорами, которые быть может интересовались ею только как тёткой Лукрессией. Я подошёл, чтобы поздороваться с Лаурой. Ну, не то из прихоти, не то из наказания за мой внезапный отъезд из Гренады, она притворилась, будто не узнаёт меня и приняла мой поклон так сухо, что я был несколько озадачен. Из-за того, чтобы со смехом упрекнуть её за такой ледяной приём, я был так глуп, что рассердился. Я даже резко повернулся и покинул артистическую в Ганиве, решив на следующий день возвратиться в Мадрид. Чтобы отомстить Лаури, говорил я себе. Я не доставлю её племяннице чести выступить перед королём. Для этого стоит только описать Лукрессию перед министром так, как мне будет угодно. Нужно лишь сказать ему, что танцует она неграциозно, что в голосе ее слышится резкость, и, наконец, что вся ее прелесть в молодости. Я уверен, что о его светлости пройдет желание привлечь ее ко двору. Таков был способ, которым я намеревался отомстить Лауре за ее обращение со мной. Логнес мой продолжался недолго. На следующий день, когда я уже собрался уезжать, мальчик-лакей вошёл в мою комнату и сказал мне: "Вот записка, которую я должен передать сеньору де Сантильяно". "Да ты я тебя моё?" ответил я ему, принимая письмо. И распечатав его, тут же прочитал следующие слова: "Позаботьтесь о приёме, оказанном вам вчера в артистической И дайте отвести себя туда, куда проводит вас податель всего. Я немедля последовал за маленьким лакеем, который привёл меня в прекрасный дом поблизости от театра, и застал Лауру в отличном помещении в то время, как она занималась своим туалетом. Она встала, чтобы обнять меня и сказала: "Сэржин Блас, Я знаю, что у вас есть основания быть недовольным тем приёмом, который я вам оказал.